Глава восьмая. Нет, всё плохо, вздохнул Потоцкий. Давай, Александр Александрович, с текущими делами разберёмся, а остальное будет потом. Пленников поместили в одну из комнат подвала, которая раньше была винным погребом, и где была хорошая деревянная дверь. Навесной английский замок, который я купил для образца, пригодился раньше времени. Машину со склада разгрузили, А потом Потоцкий куда-то на ней поехал. Я пошёл проверять у бригадира Матвея, захватив Самира, как продвигается ремонт дома и построек. Остальные члены строительной бригады заносили и расставляли вещи обратно в дом. Разозлился, что слабо, а кое-что и надо переделать. Пришлось 3 часа ходить с ним и моими ранее оставленными чертежами, досконально объяснять, что же я хочу. И что мне не понравилось? Особенно досталось Матвею за кухню и санузел, где я особо был недоволен проведённым полуремонтом. Так денег нет, что вы тут нарисовали? Недовольный и грустный Матвей. Добавим, как хочешь, вещами или деньгами. Хотя я и не сильно размахнулся, но при таком дефиците всего тоже немало. Да и контроль за работниками требуется постоянно. Ну, лучше вещами, но и деньги тоже нужны. Такое только у Нэпмана купить можно на Кузнецком, сразу повеселел он. На днях поедешь и купишь. А пока вперёд и быстрее работайте, скоро осень, дожди пойдут. В первую очередь наружные работы, даю команду. Самир, почему кофе так плохо заварен? сделал глоток и искривился. Мы сидим вечером в гостиной около недостроенного камина. Я сижу в кресле, читаю местную прессу. Кое-где в газетах делаю пометки немецким карандашом и часто спрашиваю Потоцкого. Иногда встречаются такие перлы, что и не поймешь, что автор имел в виду. Какие-то новые слова с придуманными выражениями и лозунгами. Тут не то, что без пол-литра без ящика водки не разберешься. Вот же коммунисты умеют людям головы морочить. Там это хозяин на кухне. И тут открывается дверь и заходит Юсис с револьвером в руке и наставляет его на меня. И вам здравствуйте. Ничего удивительного в этом для меня нет. Я хоть и ожидал что-то такое, но не думал, что будет вот так быстро и вот так просто. Хотя сейчас конец лета двадцать седьмого, и Сталин далеко не главная фигура в правительстве, как и его группировка. Можно они наставлять на меня наган. Нахряник делает пару шагов в сторону и кивает в проём двери. Что, не нравится? Зашёл хмурый Будёный, поддерживая одной рукой шашку, а во второй руке Браунинг. По-моему, это модель 1910 года. Ушёл в другую сторону от двери. Может, тоже кофе будете? Делаю ещё глоток. А зачем вам сабля, господин Будёный? «Можно и не наставлять, если вы объясните такое свое поведение». Зашел забуденным злой Сталин, тоже с пистолетом в руке. Произнес это он грозно и чуть с акцентом. Затем обошел стол и быстро посмотрел, что я читал. Из-за того, как он стал пересматривать одной рукой отмеченные маной заголовки, я сделал вывод, что прессу Иосиф Виссарионович просматривает регулярно. Явно знаком со всеми статьями. Так что же ты молчишь? обратился он ко мне. А я не спешу, даю Сталину время посмотреть и немного успокоиться. Для моего поступка есть несколько причин. Я обвожу комнату глазами, кивая и показываю, что лучше нам остаться одним. Хорошо, всем выйти, кроме Семёна Михайловича, даёт распоряжение Сталин. «Вы же родились на Кавказе», — начал я, дождавшись, когда Потоцкий, Юсис и Самир выйдут из гостиной, а Будённый со Сталином сядут. «Дом этот мне предоставили вы? Значит, я у вас в гостях. Что у вас тогда по обычаям полагается?» «Мы не на Кавказе», — усмехнулся Будённый. «А ты такой гость, что хуже татарина». Ну к этому вы сами приложили руки. Вот скажите, зачем вы казнили 20 человек бывшей знати России за убийство Войкова в Польше? Ну этодык к чему? спросил Будённый. Сталин стал спокойно набивать трубку, не сводя с меня глаз и положив пистолет на стол. Я тоже князь. А что у тех вооружённых АГБУшников было на уме, никто не знал, тем более ваша группировка не контролирует ОГПУ. Очень интересно, а кто же у нас контролирует ОГПУ? спросил Сталин. Для начала надо вернуться во времени назад. Вот скажите, для чего был создан интернационал? Для борьбы за права угнетённых от дворян, помещиков и капиталистов, отчеканил Будёнов. Да, какие вы ещё наивные, делаю глоток кофе. Неплохо знаете мировую историю и понимаете мировые процессы. Я вам это уже говорил и повторяю вновь. Забросьте вы свои лозунги и начинайте трезво смотреть на мир таким, каков он есть. Вы не та страна, которая влияет на миропорядок, а то закончите, как ваш бывший царь Николай. А с ним-то что не так? спросил Будённый. Мало того, что он был не очень умный, как он там у вас написал: "Учение моё пришло к концу, окончательно и навсегда". Даже его мать не хотела присягать ему, потому что понимала, чем это для правящей династии может закончиться его правление. Что и произошло. Пример. Вот с дуру подписал Николай закон на переход на золотой стандарт и потерял контроль над своим имперским банком. Рубль резко просел, и его тут же захватили Ротшильды. А ты, значит, знаешь, как надо делать? Нет, делать будете вы. Как хотите, так и делайте. Но это не значит, что некоторые люди не могут думать по-другому. Я вам высказываю одну из точек зрения. Если вам это не интересно, то я и приезжать не буду. Я найду, где заработать. Не будем горячиться, разнял нас Сталин. Поймите, революции не происходят внутри страны, они приходят только извне. Так что делать революцию в России никто заинтересован не был. Её бы и не было, пока за это дело не взялись немцы. Перевожу дух, делая глоток остывшего кофе. Зато в результате прусско-французской войны 1870-71 годов образуется Германская империя. В Европе плотно укрепляется династия Габсбургов и начинает играть ведущую роль. Вот тут-то в Париже и происходит в 1871 году Создание вашего интернационала на деньги Ротшильдов и других англичан и некоторых французов. Потом происходит мировая война, где всегда образуются всякие разные политические течения. Что за ерунду ты нам тут рассказываешь, говорит Будённый. Вы, Семён Михайлович, это вы думаете на год, на 2 вперёд, максимум на 5. А англосаксы думают и делают свою политику на столетия вперёд. И если вы не разберётесь в прошлом, то и будущего у вас не будет. Во всяком случае, не то, что вы хотите построить. Делаю грустную улыбку. Продолжай, говорит Сталин, наконец он раскурил свою трубку и с видимым удовольствием затянулся. Как вы знаете, все ваши товарищи интернационалисты совсем не желали жить в России, не зря же вы избрали знаком Союза Русский плук и немецкий молод. А хотели все интернационалисты жить и управлять из Берлина. Но кто же им даст? Улыбаюсь. Коба, ты ему веришь? Немного растерянный Будёнов обратился к Сталину. Нет, но послушаем. Хорошо рассказывает, сделал взмах трубкой Сталин. Немцы тоже оказались не дураки и видят, что война затягивается. По их планам, Франция должна была пасть за 2-3 месяца. Вот и решили повторить опыт англичан. Собрали всех революционеров и перекинули их в Россию, чтобы быстро покончить с Францией. Ваш же Ленин приехал в немецком вагоне или нет? Ну а чтобы было веселее делать революцию, подогнали и две тонны наркотиков. В основном кокаина. Как там у вас назывался? Балтийский чай? Серийно кокс производился на немецких заводах, как и прочим и сейчас. Ходят тут и виновато царское правительство России, объявившее сухой закон с началом войны и присадившее на наркотики население страны. Ты что, болтаешь, Белогвардейская сволочь? Не выдержал и наставил на меня пистолет Будёный. Ну почему же? Во Франции сейчас много живых свидетелей, как матросы в 17-м под коксом Выводили из трамваев людей и расстреливали, у кого не было мозолей на руках. Господин Будёный, неужели вы думаете, я боюсь смерти? Раз с вами сотрудничаю, и это вам говорю. Я же не ребёнок, я даю отчёт, что рассказываю. Вздыхаю. Как же с ними тяжело. Тогда зачем вы нас провоцируете? говорит Сталин. Это не провокация, это объяснение вам процессов, происходящих накануне второй, новой большой войны в мире, которую вы не очень понимаете. Смотрю спокойно на Будёнова. Если я возможно успею отклониться от пули Будёнова, то с другого боку сидит Сталин, и тут я вряд ли успею. Чего он добивается? обратился Будёнов к Сталину. Так чего? Хитро так прищурился Сталин и уставился на меня. «Ладно, давайте отложим разговор на эту тему. А чтобы вы мне поверили и поняли, что все намного сложнее, чем вы себе можете представить, возьмите и проверьте своего Петерса. Я привез ссылку на американскую журналистку Бесси Битти, где она брала у него интервью. Он признает себя сыном серого барона». В Англии женится на дочери британского банкира всего-то, дела уже с рукой. А в 1917 году приезжает в Россию. И вы, Семён Михайлович, верите, что он работает в интересах вашего СССР и ваших трудящихся? Коба, это что так? Теперь я понимаю, почему Клим не захотел его видеть. Да он способен обосрать всех. Изумился Будённый и опустил пистолет. Я внутренне перевёл дух. Если более спокойный будёный так реагирует, то нервный Ворошилов в меня бы уже точно выстрелил. Надо на такие скользкие темы только со Сталиным разговаривать. Возникла неловкая пауза. Сталин что-то стал рассматривать во мне, явно не решаясь принять какое-то решение. Хорошо, отложим разговор до проверки информации. И лучше бы Сакис для вас, чтобы она подтвердилась. Вы привезли, о чём мы раньше договаривались, потом медленно произнёс Сталин. Мне надо взять бумаги из портфеля, там список, отвечаю. Позови Юсиса, кивает Сталин Будёному. В сопровождении Юсиса, спокойно иду в свою спальную комнату, где сложены все мои вещи. Там беру одну из папок в чемодане и иду в гостиную. Передаю ее Сталину, который ее внимательно изучает. К документам прилагается мой перевод на русском. Значит, вы заказали дополнительно электродвигатели и токарные станки по 3,5 тысячи долларов за штуку? Посмотрев внимательно документы на фабрику Сталин. Я посчитал это лучшим вариантом, чем устраивать скандал в Бельгии. Тем более у вашего Беседовского большой счет в Америке. По подробнее, говорит Сталин. Пришлось мне рассказывать всю эту историю и что он сейчас сидит у меня в подвале. Хорошо, сказал Сталин и перешёл на список привезённых мной товаров. Вы считаете, что нам сейчас будет важно медицинские пластыри от Байерсдорф? Видите ли, там фирма производит не только медицинские пластыри, Ну и целый ряд технических пластырей, чтобы заклеить порвавшуюся покрышку велосипеда и автомобиля. Плюс разные изоляционные ленты для тех же самолётов, например. Тут вы привезли две шведские машины для нас. Чем они лучше других? У нас сейчас работают немецкие специалисты. А немцы всегда были хорошими механиками. Явно пытается запутать меня Сталин, переходя с одной темы на другую. Тем не менее, я считаю, что двигатель Хессельмана – это самое лучшее для вас. Дальше я объясняю почему. Объясняю, что можно купить лицензию и целый завод недорого, который сейчас простаивает у шведов. Также на первое время можно пригласить и шведских рабочих, и что не получится поначалу производить самим, покупать у Скания Вабис. Плюс тут короткое плечо по перевозке нужных вам запчастей. Заканчиваю объяснение о шведском автопроме. А вот меня уверяют, что у американцев машины лучше и дешевле, и главное, их можно выпускать в больших количествах, что нужно нашей стране, говорит Сталин. А вы не думали, почему в Европе нигде американские машины не пользуются спросом? Да потому что европейцы прошли войну и сделали для себя выводы. Я познакомился с американскими автомобилями и полностью считаю, что они вам не подходят. Почему? Очнулся уже спокойный будёный. Таким он мне больше нравится. Правильно. Нечего с ними с Ворошиловым за политику говорить. Фанатики коммунизма, что с них возьмёшь? Вот, например, двигатель у фордовского грузовика. Простой? Да, но при этом потребляет очень много горючего. которого в случае войны очень мало и постоянно не хватает. Второе, при наклоне больше 30 градусов из-за отсутствия карбюратора мотор заливает и двигатель глохнет. Ну и где вы видели у нас нормальные дороги? А во время войны их у вас вообще не будет никаких. Но нам нужен современный конвейер по массовому выпуску автомобилей, говорит Сталин. А почему только в Америке? Ещё лучшее есть у Рено или Фиата. В 1925 году, благодаря конвейерной технологии, на современном заводе Лингота в Турине было произведено 40 тысяч машин, при численности работающих всего 20 тысяч человек, а сейчас там производят новую модель. Удивляюсь я и цитирую по памяти заметку из французской прессы. Коба. А кто у нас постоянно ратует за сотрудничество с американцами? спрашивает Будёный. Потом Семён с этим разберёмся, говорит Сталин. А я знаю, что вы в прошлом году заключили сделку с Рокфеллером и американцами. Но можно же у них и другое нужное вам покупать, вставляю свои 5 копеек. Например, те же Винчестеры. А что это за английские машины на угле? Вы хотите, чтобы мы старые технологии покупали и производили, говорит Сталин. А вот тут вы не правы. Даже американцы купили такую технологию 3 года назад. Опять пришлось подробно объяснять. Разговор затянулся ещё на пару часов. Но 7 Браунингов, 5 револьверов, один Винчестер и все патроны у меня решили забрать. Да, пролетели друзья Потоцкого. Послезавтра будем смотреть, что вы привезли, закрыл папку Сталин. А заодно решим вопрос моей оплаты. Ставлю условия. Хорошо.